Деревянной походкой вошел император в сопровождении Нарбана и еще нескольких господ, а также переводчика. Оба отпрыска говорили только по-арамейски. Когда появился император, они что-то произнесли на своем тарабарском наречии. Домициан спросил, что они сказали. Переводчик объяснил, что это приветствие. «Почтительное приветствие», – осведомился Домициан. Переводчик чуть смущенно ответил, что это приветствие, с каким обыкновенно обращается равный к равному. хм хм пробормотал император. Он обошел их кругом. «Обыкновенные люди, крестьяне, грубого сложения, с крестьянскими лицами, и запах от них шел мужицкий, хотя уж, конечно, их вымыли, прежде чем допустить к нему». Своим высоким резким голосом Домициан спросил «Так значит, вы из рода Давида, вашего царя?» «Да», — ответил Михаил бесхитростно, а Яков пояснил «Мы в родстве с Мессией, мы его правнучатые племянники». Выслушав переводчика, Домициан понимающий, уставился на них выпуклыми, близорукими глазами. «Что они имеют в виду?» «Эти люди», — повернулся он к Нарбану. «Если они в родстве с Мессией по нисходящей линии, то, очевидно, принимают за истину, что Мессия уже давно пришел. Спросите их», — приказал он переводчику. «Что это значит, что вы правнучатые племянники Мессии?» — спросил переводчик. Михаил терпеливо пояснил. «Мессия звался Иошуа-бен-Иосиф. Он умер на кресте ради спасения человеческого рода. Он был сын человеческий. У него был брат по имени Иуда. От этого брата мы и происходим». «Вы все понимаете, господа», — обратился Домициан к своей свите. «Мне это не вполне ясно. Спросите их, — приказал он». «Наступило ли уже в таком случае царство Мессии?» «И да, и нет», — ответил Яков. «Иошуа бен Иосиф умер на кресте, но воскрес, и это начало царства Мессии. Но он воскреснет еще раз, и только тогда явится во всей своей славе судить живых и мертвых и воздать каждому по делам его». — Занятно, — сказал император. — Очень занятно. — А когда это будет? — А будет в конце времен, в День Страшного Суда, — объяснил Михаил. — Дата не слишком точная, — заметил император. — Но, мне кажется, он хочет сказать, что это дело еще не с завтрашнего дня. «А кто будет править в царстве Мессии?» Продолжал он свои расспросы. «Мессия, конечно», — ответил Иаков. «Какой мессия?» — спросил император. «Мертвый?» «Воскресший, разумеется», — откликнулся Михаил. «И он будет назначать губернаторов?» — спрашивал Домициан. «Наместников?» А кого он пригласит на эти должности? Без сомнения своих родственников в первую очередь. Скажите мне, что же это все-таки будет за царство? «Насчет губернаторов мы ничего не знаем», отклонил Иаков вопрос императора, но Михаил продолжал упорно. «Это будет не земное, а небесное царство». «Дурацкие фантазеры!» — сказал император. «С ними невозможно разговаривать!» «Так стало быть, вы из рода Давида?» Пожелал он удостовериться еще раз. «Да, из рода Давида», — подтвердил Иаков. «Сколько вы платите налога?» — спросил император. «У нас маленький хутор, всего 39 девять плетров», — дал точную справку Михаил. На доходы с этой земли мы и живем. Мы возделываем ее с помощью двух рабов и одной батрачки. Твой мытарь оценил все имение в девять тысяч динариев».